«Тедди, всё свое детство я хотела лишь одного — чтобы у меня была такая же семья, как у Хейли. Нормальная, полноценная, любящая. Чтобы мы ссорились и подкалывали друг друга, а потом мирились и все вместе ели мороженое. Когда я поняла, что этому не бывать, я хотела лишь того, чтобы мама была почаще дома. Но когда мы с Хейли стояли в прихожей и орали друг на друга, я радовалась, что мамы дома нет» что она уехала на смену в Роско и не скоро вернется, а значит, не услышит этих воплей и не скажет, «Я же тебе говорила, чтобы ты не общалась с Морганами». Хейли меня ненавидела. Это было понятно по сжатым кулакам и взгляду, который она бросала на меня из-под изогнутых злостью бровей. Но она не ушла, не скрылась в пелене дождя, как намеревалась, а значит, у меня был шанс объясниться. Получить прощение. Если бы я потеряла Хейли... У меня бы не осталось даже фантома той нормальной семьи, о которой я мечтала. Вместе с ней я теряла всех Морганов, мою приемную семью. «Давай я схожу за ключами и подброшу тебе. Снова предложила я, не зная, как потом вернусь домой, но мне было плевать. «А по дороге мы обо всем поговорим». «А давай», — дёрнула плечами Хейли. «Как раз спросим Джейка, как все было. Посмотрим, совпадут ли ваши истории». Мне не о чем было переживать. Наши истории прозвучат идентично, ведь все так и было. Я побежала наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Только бы Хэлли никуда не ушла. Когда я вернулась с ключами и ее мобильником, подруга так и стояла столбом в гостиной, которая успела промерзнуть от холодного воздуха, вырывающегося в открытую дверь. Первые пару улиц мы ехали молча. Следующие десять минут пути я дважды пересказывала, что случилось на той вечеринке. Но Хейли не проявила никакого интереса, и тем более участия к случившемуся. Она накручивала вымокшую прядь своих волос на палец и глядела в окно, но вряд ли что-то там видела. Дождь стеной обрушивался на нас вместе с неловкостью. «Ты должна была мне сказать», — наконец подала голос Хейли, когда мы въезжали на мост по шоссе 91. «Я боялась, что ты разозлишься». «Но я все равно злюсь», — повысила голос она, и наша ссора вспыхнула снова. Дорога опустела к этому времени. Непогода разогнала всех водителей по домам. Лишь два светлячка фар маячили позади, точно следовали за нами по колее. Я ехала медленно и больше следила за тем, куда движется наша дружба, а не мустанг Джейка. Мы достигли апогея ссоры, когда дорога стала плавно уводить нас влево, на съезд к Уиллоу-стрит. И мне показалось, на долю секунды показалось, что светлячки сзади подобрались слишком близко. Что-то ударило нас в задний бампер, и машину тряхнуло вперед. Дворники метнулись по лобовому стеклу раз, второй, а потом я заметила ограждение. Больше мы не ссорились. Капот «Мустанга» поцеловал отбойник, и наступила тьма.